Глава девятнадцатая. «Матюш, давай вставай за компьютера!» — тормошу я братца. «Машка, отстань, у меня бой в донжене! Что надо-то?» Глаза братца остекленелые, красные, с сосудиками. Неудивительно, ведь если пялиться в монитор, 24 на 7, глаз вообще может не остаться. Волосы отросшие, засаленные, майка грязная. Блин, вроде и стираю каждый день все наши вещи, но он умудряется запачкаться. Близнецы, то чистоплотнее взрослого, 18-летнего дядюшки. «Вставай, говорю, иди в душ, а потом гулять пойдем все вместе». «Маш, сама погуляй, куля охота. Мне некогда». «Мне тяжело с детьми», — возмущаюсь я. «С коляской этой трудно. Мне твоя помощь нужна». «Слушай, задолбала со своими детьми? Я им что, нянька?» «Сама их родила, а теперь на меня вешаешь». В изумлении смотрю на брата. «Неприятно. Очень неприятно. Живен отдельно от меня, и не за мой счет. Я бы никогда не просила его о помощи, но я его обслуживаю, обстирываю, обглаживаю, готовлю, притаскиваю тяжеленные сумки продуктов в супермаркета, кормлю, пою, даю карманные деньги, оплачиваю коммуналку и ипотеку». «Матвей, а ты не охренел ли так говорить?» Ничего, что я твой интернет оплачиваю. Вот только не надо мне тут угрожать, снимает наушники Матюша. Заработала лишние рубль, и теперь думаешь братом помыкать? Да пошел ты! Разворачиваясь, отхожу от хама. Ну и козел, ничего, поживет в следующем месяце без интернета, посмотрим, как запоет. Мамочка, гулять пойдем. Виолетта и Дима уже готовые в джинсиках, свитерочках и дутых рукавочках. Мои сладкие бутузики. Идемте, Сейчас только губы накрашу. Мамочка, а затем тебе классить губы. А вылупляются на меня две пары одинаковых черных глазок. Чтобы красивой быть, краснею я. Да, уж с каких это пор меня волнует, как я выгляжу даже на обычной прогулке. С тех самых, как в моем доме поселился большой босс. Его сабиночка расфуфыренная вся всегда ходит, а я чем хуже? Мамочка, ты самая красивая, самая лучшая. Бросаю помаду, бегу обнять свои сокровища, ведь их слова самые искренние и бесценные для меня. Замечаю, как выходит сгорбившийся от долгого сидения за компом Матвей. «Прости», — буркает он, глядя на меня из-под лобья. «Я сейчас в душ сгоняю и пойдем. «Отлично», — принимаюсь, я за тушь для ресниц. «Давай мы тебя ждем. значит, не все потеряно с Матюшей. Просто он как мелкий дурной ребенок, рано лишившийся родителей» поэтому ищет утешение в играх. Хорошо, хоть не пьет горькую. Хотя игры, такая же зависимость, дурная привычка, как алкоголь и сигареты. А волосы что, не помыл? Гляжу на сальные пряди, браться. А что, они грязные? Недоумевает Матвей, натягивая шапку. Нет, блин, чистые, конечно, ворчу я. Всего лишь неделю шампуня не видели. Ладно, Машка, не ворчи, проверяет оставшийся в телефоне заряд. Неужели и на улице играть будет? И так сойдет, под шапкой не видно. Дети усаживаются в коляску. Я вывожу ее из прихожей, закрываю дверь. В лифте Матюша даже не думает помочь мне. «Телефон убери!» — рычу я. Только после взбучки добраться доходит, что он должен взять управление коляской на себя. Выходим на улицу. Солнечно и ветрено, дети играют полчаса на площадке. Матюша режется в игру в смартфоне на скамейке. Я же присматриваю за близнецами, чтобы они не упали на каруселях и турниках. Поглядываю на парковочное место джипа. Оно пустует. Явно ведь, что чита Зарецких умотала куда-то в более крутое место, чем площадка у дома. «Матюша, давай в парк пойдем. Подхожу к братцу. «Маш, давайте без меня». Братец неотрывно пялится в экран. «А ну, быстро встал и пошел. Несчастный страдалец оханем и аханем поднимается со скамейки. «Не сестра, а изверг какой-то!» На тротуарах жуткие колдобины. Вот тебе и район новостройки. Мне с двойной коляской и с двумя детьми ни в жизнь не проехать. Братец нехотя помогает мне объезжать ямы и выбоины. Как дела у тебя в училище? Да хрен его знает, я не хожу туда. Вот зря. Ты вообще думаешь хоть немного о будущем. Надо учиться, устраиваться, работать. Кем? — возмущается Матвей. Мимо нас проносится курьер в желтом плаще и с желтым же рюкзаком за спиной на велосипеде. «Вот так же, как он, носится по городу!» — ехидничает брат. «Почему нет?» — удивляюсь я. «Надо же с чего-то начинать!» — братец умолкает. Гуляем в парке в напряжении, особенно воздух сгущается в те моменты, когда мимо нас проносятся или проходят курьеры с желтыми или зелеными рюкзаками. Мы с детками кормим муточек в пруду, собираем осенние листья, скоро все завалит снегом, и у нас будут другие развлечения. Уставшие и довольные, мы возвращаемся обратно. Новый желтый плащ около дома снова тригерит Матвея. К тому же, замечаю, что за время нашей прогулки босс вернулся, и его навороченный джип мозолит мне глаза, стоя на своем привычном месте. Значит, они уже вернулись, и теперь попивает кофеёк в своем уютном пентхаусе. Но ничего, я тоже себе сейчас кофе заварю, а может, и какао с зефиркой. Сама в тепле сидишь, в красивом офисе, вон, с маникюром, ничего тяжелее чашки кофе не поднимаешь. А вдруг начинает с ненавистью быковать на меня Матвей. Что? Я еще от мысли о бусе и какао не отошла, поэтому, не совсем понимаю, суть претензий браться, гляжу на свои ногти. Маникюр я делаю себе сама, просто подпиливаю длину и покрываю ноготки прозрачным укрепителем. Выглядятся мило и невульгарно. Почему Матвей сейчас обратил на это свое внимание, непонятно. Никаких наращиваний в полметра яркого лака у меня отродясь не было. Что слышала, сама хорошо устроилась, с комфортом. Братец на волне гнева и не думает помочь мне, придержать тяжелую дверь подъезда, не говоря уже о том, чтобы приподнять коляску на пороге. Подержи, Матвей, прошу я. Все тебе подержи, помоги, Матвей, то, Матвей, все, Чтоб ты без меня делала, выдра. А ты не охренел ли? Теряюсь я окончательно. Походу охренел подтверждает до боли знакомый голос. Мы с братом резко оборачиваемся на сочный баритон Зарецкого. Тот одетый в дорогое пальто и итальянскую брендовую обувь стоит у лифта и с интересом наблюдает за нашей перепалкой. Но когда видит, что я не могу совладать с дверью и пропихнуть коляску через порог, немедленно подходит, придерживает. «Ты не знаешь, что своей женщине помогать надо?» Налившимися красными глазами он с ненавистью глядит на Матвея. «Ого, это первая встреча Зарецкого с моим братом, и она начинается так, что мне становится очень страшно за дурного братишку, потому что Кирилл настроен так, будто сейчас вмажет Матвею по первое число».